Тридцать второй. Инструмент для принятия решений. Если вы стоите перед выбором, инструмент для принятия решений поможет вам разобраться в возможностях и выбраться из тупика. Конечно, готового ответа вы не получите, но сможете оценить реальные проблемы и свое отношение к ним. Чтобы использовать эту технику, перечислите все возможные варианты, из которых вам нужно выбирать, а затем выберите два лучших решения — Назовите их, например, вариант «А» и вариант «Б». Затем перечислите все преимущества и недостатки обоих вариантов. После этого сравните и сопоставьте преимущества и недостатки, чтобы получить общий балл для варианта «А» и общий балл для варианта «Б». Сейчас я занимаюсь разработкой приложения, которое автоматизирует этот инструмент и будет рассчитывать все за вас. Приложение позволит вам быстро сравнивать варианты «А» и «Б». Если один из вариантов резко положительный, а другой резко отрицательный, все очевидно. Если оба числа положительные, и проигрышных вариантов нет. Если оба числа отрицательные, выигрышных вариантов нет. Если оба числа около нуля, то оба решения нейтральны. Возможно, возникнут и другие интересные закономерности. Помните, что при использовании инструмента для принятия решений вы не должны чувствовать себя скованными из-за результатов, которые получили. Попробуйте несколько раз все просчитать, пока не почувствуете, что уверены в решении. 33. Ежедневное расписание. Состояние подавленности часто усугубляется ощущением тщетности любых действий. Кажется, что делать ничего не стоит, и можно вообще отказаться от жизни. Попробуйте создать ежедневное расписание, чтобы преодолеть прокрастинацию. Записывайте все, что делаете, по часам с утра до вечера. Оцените, насколько удовлетворительным было каждое занятие по шкале от нуля, совсем неудовлетворительным, до 5 наиболее удовлетворительным. Изучение подобного расписания покажет, какие занятия максимально повышают настроение. 34. Таблица предсказания удовольствий. Запланируйте ряд мероприятий, которые приносят удовлетворение, способствуют обучению или личностному росту. Укажите, с кем и чем именно вы планируете заниматься. Включите виды деятельности, которые можно выполнять в одиночку, например, бег, а также то, что можно разделить с другими людьми. Спрогнозируйте, насколько удовлетворительным будет каждое занятие по шкале от нуля наименьшее до 100 наибольшее. После каждого занятия запишите, насколько удовлетворительным оно оказалось на самом деле, используя те же параметры оценки. Теперь сравните ваши реальные оценки удовлетворенности с прогнозами. Часто пациенты, склонные к депрессии, обнаруживают, что многие виды деятельности оказываются более приятными, чем им казалось заранее. Такое открытие может усилить мотивацию более активно включаться в жизнь. Вы также можете сравнить удовлетворение, которое получаете от одиночества, с тем, которое дает общение с другими людьми. Такая оценка может проверить, например, такое убеждение. «Если я буду один, то обязательно почувствую себя несчастным». 35. -й. Таблица антипрокрастинации. Не говорите себе, что нужно сделать все и сразу. Разбейте непосильную задачу на мелкие шаги, которые можно выполнять по очереди. Используйте специальную таблицу для борьбы с прокрастинацией. Разделите лист бумаги на 5 колонок. В самой левой колонке перечислите все шаги, которые вам нужно сделать, чтобы выполнить задачу. В следующих двух колонках спрогнозируйте, насколько трудным и насколько удовлетворительным будет каждый шаг по шкале от нуля «нетрудно», «неудовлетворительно» до 100 «действительно трудно», «действительно удовлетворительно». После выполнения каждого небольшого шага запишите, насколько трудным и насколько удовлетворительным он оказался в двух последних колонках. Теперь сравните прогнозы с результатом. Многие обнаруживают, что каждый шаг дается им гораздо легче и приносит больше удовлетворения, чем они ожидали. Другие техники по борьбе с прокрастинацией. Если вы постоянно откладываете дела и говорите себе, что просто не можете начать, то на самом деле это значит, что вы не хотите действовать. Если вы чувствуете, что оказались в тупике, используйте метод Сократа, номер 9. Так вы сможете задать себе ряд вопросов, ответы на которые докажут вам абсурдность утверждения о том, что вы не можете приступить к конкретной задаче. Во-первых, разбейте задачу на мелкие шаги. Что вам нужно сделать в первую очередь? Во-вторую. Затем спросите себя, что я имею в виду, когда говорю, что не могу сделать первый шаг или второй. Классические техники раскрытия. 36. -й. Постепенное раскрытие и затопление. Метод постепенного раскрытия заключается в том, чтобы начать постепенно подвергать себя воздействию страха. Например, если вы боитесь лифтов, то можете войти внутрь, подняться на один этаж и выйти. Когда вы почувствуете себя комфортно, то попробуйте проехать на лифте два этажа. Постепенно увеличивайте время пребывания внутри. Эту технику можно использовать при любой фобии, например, боязни высоты, иголок или собак, а также при других формах тревожности, например, при застенчивости или ОКР. Вы также можете создать собственную иерархию страхов, составив список вещей, которые вызывают у вас тревогу, расположив их в порядке от наименее угрожающих 1 до наиболее угрожающих 10. Каждый день записывайте тип и интенсивность раскрытия перед каждым страхом из иерархии, а также то, насколько тревожно вы себя чувствовали. Используйте шкалу от нуля, совсем не тревожно, до 100 максимально тревожно. Когда вы используете метод затопления, то сразу же подвергаете себя воздействию страха. Если вы боитесь лифтов, то можете заставить себя войти внутрь и ездить вверх-вниз, независимо от того, насколько тревожно вы себя чувствуете, пока страх не исчезнет. Затопление пугает сильнее, чем постепенное раскрытие, но зато и действует быстрее. Я лечил несколько человек, которые боялись лифтов, и все выздоровели буквально за несколько минут. Оба подхода успешно используются при лечении почти всех форм тревожности, поэтому вы можете выбрать тот, который вам больше импонирует. 37. Предотвращение ответа. Предотвращение ответа — важный ключ к лечению всех форм тревоги. Его часто сочетают с раскрытием. Например, вы опустили письмо в почтовый ящик, и теперь вам хочется постоянно его проверять. Используя метод предотвращения ответа, опустите письмо в почтовый ящик и уходите, не проверяя его, если делаете это обычно. Вы почувствуете временное усиление тревоги, и вам очень захочется проверить почтовый ящик. Но если вы не поддадитесь этому порыву, то тревога в конце концов исчезнет. 38 Отвлечение. Если вы чувствуете тревогу, то можете отвлечься от подобных мыслей, заставив себя сосредоточиться на чем-то другом. Для достижения наилучших результатов можно сочетать отвлечения с постепенным раскрытием или затоплением. Например, если вы чувствуете панику во время полета на самолете, то попробуйте разгадать кроссворд или пообщаться с соседом. Когнитивные техники раскрытия. 39. -й. Когнитивное затопление. Когнитивное затопление полезно, если вы не можете подвергнуть себя воздействию того, чего боитесь в реальности. Например, если у вас есть страх летать, то преодолеть его, попав в реальную авиакатастрофу, вы не сможете. Однако вы можете мысленно побороть этот страх с помощью когнитивного затопления. Визуализируйте самый сильный страх. Например, почувствуете себя запертым в самолете, который падает на землю, объятый огнем, а все пассажиры кричат от ужаса. Постарайтесь переживать тревогу как можно дольше. Если вас охватит паника, не боритесь с ней. Вместо этого постарайтесь сделать так, чтобы паника стала еще сильнее. В конце концов, тревога перегорит само собой, потому что ваше тело просто не сможет генерировать ее бесконечно. 40 Замена изображения. Замените пугающий образ более позитивным. Например, во время полета вы можете представить, что благополучно приземлились, или отдыхаете на пляже, вместо того, чтобы представлять, как самолет падает объятой пламенем. 41. Переписывание памяти. Если вы были жертвой сексуального или физического насилия, то порой можете переживать яркие вспышки воспоминаний о травмирующем случае. Эти мысленные образы можно сравнить с фильмом ужасов, который вы проигрываете снова и снова, причем концовка всегда одинакова. Но в ваших силах изменить страшные сцены в этом фильме и побороть негативные мысли. Например, если ваш лучший друг погиб от взрыва гранаты, когда вы вместе воевали во Вьетнаме, вас могут преследовать ужасные воспоминания о том, как его тело разлетелось на куски. Попробуйте мысленно вернуть его к жизни и сказать ему все то, что не успели перед смертью. Похороните его достойно и попрощайтесь с ним. Изменение образов поможет вам преодолеть чувство беспомощности, которое возникло из-за того, что вы были жертвой. Кроме того, при использовании намеренного раскрытия травматические воспоминания потеряют силу и перестанут пугать вас. Другие когнитивные техники раскрытия. Негативные практики, перерывы на волнение, номер 16, страшная фантазия, номер 20 и парадокс принятия, номер 21, тоже являются вариантами когнитивного раскрытия. Техники межличностного раскрытия. 42. -й. Практика «Улыбнись и поздоровайся». Если вы застенчивы, заставьте себя улыбаться и здороваться с 10 или 20 незнакомыми людьми каждый день. Используйте специальную карточку, чтобы записывать, сколько людей отвечает положительно, сколько нейтрально и сколько отрицательно. Часто эта практика позволяет обнаружить, что люди гораздо дружелюбнее, чем вы ожидали. Такой результат поможет вам преодолеть страх получить отказ или выглядеть глупо. 43. -й. Ведущий ток-шоу. Вы можете научиться вести непринужденный разговор с любым человеком, используя пять секретов эффективного общения, номер 49, разоружающую технику, выяснение и поглаживание. Этими же навыками пользуются успешные ведущие ток-шоу, например, Дэвид Леттерман и Джей Лено. Они выглядят обаятельными, приятными и непринужденными, потому что всегда держат в центре внимания собеседника. Вместо того, чтобы пытаться произвести впечатление, рассказывая о себе, вы можете сосредоточиться на собеседнике. Найдите истину в его словах. Выражайте любопытство и восхищение. Задавайте вопросы и побуждайте раскрыться. Вы увидите, что большинству людей скучно и одиноко, и они любят быть в центре внимания. 44. Самораскрытие. Вместо того, чтобы стыдливо прятать свою застенчивость или нервозность в обществе, расскажите о них открыто. Этот прием эффективен в том случае, если у вас развитое чувство собственного достоинства. Умело им пользуясь, вы установите отношения с людьми, не пытаясь разыгрывать спектакль и притворяться тем, кем вы не являетесь. В основе техники лежит не самая очевидная идея о том, что застенчивость без стыда на самом деле является преимуществом, потому что так вы кажетесь более человечным и привлекательным. 45. -й. Тренировка флирта. Учитесь флиртовать, игриво и легкомысленно. Не пытайтесь взаимодействовать с другими людьми формально и неповоротливо. Начав проще относиться к людям, вы обнаружите, что кажетесь им более привлекательным. 46ой Практика отвержения. Если вы застенчивы и боитесь, что вас отвергнут, попробуйте накопить как можно больше отказов, а не пытаться найти хоть кого-нибудь, кто вас полюбит. Конечно, это требует огромного мужества, но зато вы обнаружите, что мир на самом деле не рушится, если вас отвергли. Вас перестают отвергать в тот момент, когда вы прекращаете этого бояться. Другие техники межличностного раскрытия. Упражнения по борьбе с стыдом, номер 18, основаны на юморе, но при этом затрагивают межличностное воздействие. Попробуйте использовать фантазию об отказе, которая является разновидностью классической страшной фантазии, номер 20. Допустим, вы очень застенчивы и боитесь отказа. Представьте, что вы попали в кошмарный мир, где сбываются ваши худшие страхи. Друг или психотерапевт может сыграть роль самого неприятного человека, который будет постоянно вас отвергать. Причем эта личность будет гораздо хуже любой из тех, с кем вы можете столкнуться в реальности. Если вы ответите парадоксом принятия, то обнаружите, что можете легко справиться с враждебным критиком, не выходя из себя. Если почувствуете, что оказались в тупике, поменяйтесь ролями. Межличностные техники. 47. Анализ эффективности затрат в отношениях. Перечислите преимущества и недостатки обвинения другого человека в проблемах, которые есть в ваших отношениях. Вы обнаружите множество преимуществ. Например, моральное удовлетворение, отсутствие необходимости определения собственной роли в ситуации, ощущение, что истина на вашей стороне, возможность без чувства вины наброситься на партнера, чувство собственной силы. Возможность сказать друзьям, что ваш партнер тот еще козел, и, скорее всего, услышать в ответ, что они с вами согласны. Недостатки, конечно, тоже будут. Вы не сможете решить проблему или сблизиться с человеком, на которого злитесь. Конфликт будет продолжаться, и чувство разочарования вместе с гневом поглотит вас. Ваши друзья могут устать от постоянных жалоб. У вас не будет возможностей для личного или духовного роста. Когда вы перечислите все преимущества и недостатки, оцените их по 100-бальной шкале. Спросите себя, чего больше, плюсов или минусов. Если вы решите и дальше обвинять другого человека, то прогноз для отношений будет крайне неблагоприятным. Ваша готовность перестать обвинять партнера и изучить собственную роль в проблеме и есть ключ к устранению проблем в отношениях. 48. Дневник отношений. Дневник отношений поможет вам улучшить отношения с членами семьи, друзьями и коллегами с помощью этих пяти шагов. Шаг 1. Запишите то, что сказал вам другой человек. Шаг 2. Запишите, что именно вы ответили. Шаг 3. Проанализируйте то, что вы записали на шаге 2. Определите, какое это было общение, хорошее или плохое. Шаг 4. Подумайте о последствиях того, что вы записали на шаге 2. Что будет думать и чувствовать другой человек? Что скажет дальше? Как ваш ответ повлияет на ситуацию, сделает ее лучше или хуже? Шаг 5. Придумайте новый, более действенный ответ, используя 5 секретов эффективного общения. 49. 5 секретов эффективного общения. Пять секретов эффективного общения помогут вам быстро решить практически любую проблему в отношениях. Эти техники требуют практики и искренности, иначе результат может быть не таким, как вы ожидаете. Первое. Разоружающая техника. Найдите правду в том, что партнер говорит вам, даже если это кажется нечестным или нерациональным. Второе. Эмпатия. Поставьте себя на место другого человека и попытайтесь посмотреть на мир его глазами. Перефразируйте его слова, эмпатия мыслей, и признайте возможные чувства партнера, о которых вы можете догадаться по его словам, эмпатия чувств. Третье. Выяснение. Задавайте вопросы, которые позволят узнать больше о мыслях и чувствах партнера спокойно. Четвертое. Утверждение «я чувствую». Выразите ваши идеи и чувства в прямой, но тактичной манере. Используйте утверждение «я чувствую», например, «я чувствую себя расстроенным», а не, например, «ты ошибаешься» или «ты меня бесишь». Пятое. Поглаживание. Выражайте уважение, даже если чувствуете разочарование или злость на другого человека. Найдите нечто действительно позитивное, что можно сказать партнеру даже в пылу ссоры. Пятидесятый. Минутная тренировка. Вы и ваш партнер по очереди играете роли говорящего и слушающего. Говорящий тратит 30 секунд на то, чтобы выразить свои чувства по поводу проблемы в отношениях. Слушающий пересказывает сказанное собеседником как можно точнее. Говорящий оценивает точность от 0 до 100. Как только слушающий получает оценку 95 или выше, вы можете поменяться ролями. Эта техника обеспечивает почти идеальное общение. Она быстро разрушает шаблон обвинения, самозащиты и враждебности и переводит диалог на уровень большой близости и доверия. Другие межличностные техники. Межличностное принятие решений. Если вы с кем-то не ладите, у вас есть три варианта действий — Установить статус-кво, попытаться улучшить отношения или прекратить отношения. Почти всегда люди знают, чего хотят, но иногда не могут этого понять. Просите себя, стоит ли мне бороться за эти отношения или лучше разорвать их и найти кого-нибудь другого, или «мне стоит развестись» или «попытаться спасти брак». Инструмент для принятия решений, номер 32, поможет вам рассмотреть все возможные варианты, когда самостоятельно принять решение не удается. Вы увидите закономерности, на основании которых сможете определиться с выбором. Негативные и позитивные когнитивные искажения. В этом списке вы найдете определение 10 главных когнитивных искажений. Позитивные искажения являются зеркальным отображением негативных, которые вызывают тревогу и отчаяние. В свою очередь, позитивные искажения вызывают манию, зависимости, нарциссизм, конфликты в отношениях и насилие. Позитивные искажения побороть значительно сложнее, поскольку они заставляют вас чувствовать себя лучше. Негативные искажения, наоборот, доводят вас до ужасного самочувствия, поэтому обычно мотивация сокрушить их сильнее. Список негативных и позитивных когнитивных искажений вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге.